Глава 27. Конец весны уже. Солнце начинает окутывать своим светом пространство. Время течет быстро. Звонок. Продолжаю расправлять свежее белье на кровати. Алло. Мисс Мерсие. Вас ожидает доктор Навин для беседы перед выпиской. Хорошо. Скоро буду. Тяжко вздыхаю и завершаю приготовление к возвращению мамы. В груди тяжесть. Отбрыкиваюсь от мыслей. Занимаю себя. Домашние дела, готовка, уборка. Я всему учусь заново, потому что никто особо не занимался бытом. Все всегда было на плечах матери. Я училась в интернате и бывала дома на каникулах. Твое дело, книги и занятия Адель. Стрепню и уборку оставь мне. Иди лучше, занимайся, дочь. Вкалывай, чтобы вырваться отсюда. Как на его услышу строгий голос, в котором скрыта огромная материнская любовь. Теперь, когда все ее бремя на мне, я очень хорошо понимаю ивет, которая иногда просто садилась на диван и засыпала. Сердце пропускает удар, когда захожу в кабинет знакомого врача, восточного мужчины в белоснежном халате и челме. Доктор сидит в своем кресле, и свет от жалюзи делит все пространство на ровные полосы. Прохожу вперед, смотрю в отрешенное смуглое лицо и вижу, как Навин поджимает купы. В его глазах нет ни сочувствия, ни сожаления, ни сопереживания. Пустота. Сухой профессионал с четкой установкой на заработок. Суровая реальность, где медицина с уклоном в бизнес рассматривает пациента исключительно со стороны его финансовой рентабельности. «Мисс Мерсье, кивает мне врач, — «прошу вас, садитесь». «Спасибо», — отвечаю слабо, коленки подгибаются, и я падаю на стул напротив мужчины. «Адель». Доктор Навин вздыхает и сразу приступает к насущному вопросу. «Сожалею, мисс Мерсие. Судя по анамнезу, вынужден признать, что у пациентка останется прикованной к инвалидному креслу. Просвета нет, как я изначально вас и предупреждал». Сразу с места в карьер опытный хирург отрезает лишнее быстро и без промедления. Слова текут беспросветной тьмой. «Он сказал только то, что я и сама уже знаю». Но все таки не могу дать последней крупице надежды сдохнуть. Спрашиваю. Неужели нет ничего, что могло бы хоть как-то выправить ситуацию? Увы, в ответ непоколебимости холод. Сегодня выписываем пациентку. Ситуация с вашей матерью, прямо скажу, тяжелая. Мы сделали все от нас зависящее, но врачи не боги, мисс Мерсие. Я и в прошлый раз вас предупредил, что в процентном соотношении болезнь имеет очень маленькие шансы на хоть какое-то излечение, не говоря уже о полноценном возврате к нормальной жизни. Мы сделали все, что было в наших силах. Я сожалею». «Совсем не сожалеет. Ему плевать. Просто слова. Просто говорит, потому что так нужно сказать. Груз пустых слов падает на меня тяжким бременем. Встаю». Не хочу находиться в этом проклятом месте ни секундой дольше. Я не сдамся. Сажу слова так, словно этот смуглый мужчина виновен во всех моих бедах. Я буду бороться и уповать на лучшее. У меня просто нет другого пути. Только вперед к цели. Похвально, — строго отвечает врач, присматривается. Сила духа всегда нужна в подобных случаях, но... Навин вздыхает, на миг превращаясь в уставшего, не старого мужчину, который каждый день встречается с драмой, творящейся в отделении хирургии. «Адель, вы ведь понимаете, что...» Замолкает, а я слышу в его словах приговор. «С таким диагнозом долго не живут?» «Знаю. Я весь интернет облазила. Перечитала столько статей, что могу идти докторскую защищать». Не сдерживаю слез. Навин морщится, опять одевает свою броню отчужденности. «Столько сердца нет со всех переживать. Понимаю его и ненавижу за то, что бессилен. Не прощаясь, выхожу из кабинета, хлопая дверью».